Глава пятая. Вторжение. Почти в и с о в ы й отпуск я глупо и банально просидела дома. Выходила только для того, чтобы выгулить касте, да и то ограничивалась прогулками по району. В лес теперь меня совершенно не тянуло. Во-первых, там уже неблагая, а во-вторых, он сам сказал мне в тех местах не появляться. Конечно, я могла отправиться на другую поляну, да и вообще выбрать противоположное направление. Но кто мог дать гарантию, что мне на пути не встретятся другие инопланетяне, которые не будут настроены так же лояльно, как Гай? Потому я сидела дома, попутно осваивая весь обширный функционал своего г а л у т е и даже согласилась на это чёртово мысленное управление, позволив вживить себе под кожу странную штуковину размером с ноготь мизинца. Но это оказалось совсем не больно и почти не страшно. Правда, самое интересное время настало, когда я попыталась это самое мысленное управление освоить. Вот где ждала настоящая засада. Ведь это для голосовых приказов требовалось сначала произносить специальное слово, для ментальных команд подобных ограничений не существовало. И пока этот гадкий Галути пытался разобраться во всем многообразии царящего в моей голове мысленного хаоса, я едва не сошла с ума. Он то принимал за команду даже малейшую мою глупую мысленную оговорку, правда некоторые из них вводили в смятение даже его. К примеру, он не понимал, как нужно убиться дверью, или что значит команда твою дивизию. Ну а я, заметив, что даже такая умная штука может впадать в ступор, издевалась над ней, как могла, просила найти в комнате сиреневенькую глазовыколуповательницу и срочно уничтожить, ибо она опасна. Но гадкий прибор оказывается умел мстить. Об этом я узнала очень скоро, просто активировав режим помощник. Тогда-то, к а ж е в моей голове присоединился еще один персонаж, которого звали Катя и который решил, что он моя старшая сестра. Избавиться от этого жуткого чудовища не помогали ни команды, ни пароли, ни перезагрузки. Когда никого рядом со мной не было, сей полупрозрачный фантом, выглядящий как черноволосая стройная девушка лет этак тридцати, расхаживал рядом. И ладно бы она молчала, так нет. Ей почему-то пришло в голову, или в микросхему, не знаю, чем это существо думает, будто я просто обязана заниматься спортом, правильно питаться, а помимо этого проводить вечера с друзьями и подругами. И главное — найти себе постоянного любовника. Она перебрала весь мой гардероб и нагло заявила, что мои вещи сущие безвкусицы. Утверждала, что я глупо пренебрегаю косметикой, что моя прическа даже по земным меркам давно устарела. Она сама к р а с и л а мне ногти, при том, что я отбивалась. Заказала в интернет-магазине несколько новых вещей и еще возмущалась, что денег на моем счету хватило только на три комплекта. Ну а п о г и й моего терпения стало вчерашнее утро. Ибо за ночь эта жуткая дамочка подстригла мне волосы и осветлила на пару тонов их концы. Нет, в целом это смотрелось очень даже интересно, но я все равно б е с и л а с ь Если ты не прекратишь, я опущу г о л у т и в банку с кислотой, заявила я, едва смогла говорить. Это переходит все границы, Саша. Я же действую только в твоих интересах. Оправдывалась полупрозрачная Катя, словно не понимая, почему я злюсь. Ты же все равно бы отказалась, да? Потому я сделала как лучше. Не смей, я уже кричала, потому что самообладание теперь уже окончательно дало сбой. Одно дело доказать что-то человеку, пусть и упрямому, и совсем другое переубедить робота, который почему-то решил, что знает, как для меня лучше. Не надо кислоту! испуганно выпалила Катя, выставив перед собой опигол графические руки. Я. Больше не стану ничего делать без твоего разрешения. Обещай. Обещаю. Покурно ответила та. Да только что-то мне п о д с к а з ы в а л о грош цена ее обещанием. Ух, если когда-то я еще и мечтала иметь старшую сестру, то теперь это желание у меня пропало окончательно. Нет, лучше уж с братьями. Они хотя бы знают, что такое тактичность и не лезут в мой гардероб. Спрячься, чтобы я тебя минимум три дня не видела и не слышала, рявкнула я, встретившись взглядом с глазами проекции. Мне скоро на работу выходить, а тут еще ты в голове постоянно маячишь. И так т о л к о мне отдохнула за время отпуска. Катя как ни странно промолчала, а после и вовсе пропала. в ы п о л н и в все же мой приказ. Кажется, это вообще случилось впервые. Вот уже почти сутки я наслаждалась блаженной тишиной в собственных мыслях. И как ни странно, даже смогла успокоиться и расслабиться. Вчера перед сном посмотрела пару веселых фильмов, утром несколько часов просто разговаривала с мамой ни о чем конкретном. Настроение было таким тихим и радужным, что я даже решила отправиться на прогулку с Касти. Но даже до машины дойти не успела. Спустилась со ступени крыльца, сделала шаг, второй и так и застыла, заметив в небе черную точку. она стремительно увеличивалась и вскоре начала походить на большую птицу, а когда стало отчетливо видно, что это не птица, а нечто похожее на самолет, эта штука резко остановилась, прекратив снижение и полетела параллельно земле на высоте в несколько десятков метров. Что это такое? – в з в о л н о а н н о произнесла за моей спиной мама. Я же молчала, хотя прекрасно знала ответ. Кажется, сегодня именно с е м н а д ц а т е а значит... Началось. Тем временем самолет, по которому сразу было видно, что на нашей планете п о д о б н о е изобрести бы не могли, пролетел над всем нашим коттеджным поселком, сделал несколько кругов и приземлился за горами. А на улицах началась паника. Вы видели? Нет, вы ведь тоже это видели? – кричала наша пожилая соседка, живущая через забор. Это инопланетяне, монстры, они нас всех убьют, тетя Дуся. Да успокойтесь вы! рявкнула на нее мама. Может это какие-нибудь учения? Нет, инопланетяне. Я знаю. По телевизору говорили, что они прилетят и захватят нас. С другой стороны улицы слышались подобные вопли, только спорили подростки. А закончилось это выступление с о с е д е й когда кто-то крикнул, что нужно срочно включить телевизор, что там в новостях говорят о вторжении. Конечно, все мигом кинулись по домам, и мы с мамой в том числе. Прибежали в зал, включили первый попавшийся федеральный канал, и обе просто застыли во все глаза, глядя на происходящее на экране. А там показывали различные города нашей страны и даже мира. И на всех кадрах с неба спускались летательные аппараты, подобные тому, что мы видели своими глазами пару минут назад. Они также застывали в нескольких десятках метров над землей, потом делали парочку кругов над населенным пунктом и только после этого приземлялись. Но если наш опустился где-то в горах, то другие предпочитали площади перед наиболее известными зданиями. Три таких самолетика опустились прямо перед Кремлем на Красной площади. По ним стреляли, их атаковали еще на подлете, но никакого вреда им причинить так и не смогли. Но и сами пришельцы покидать свои безопасные летательные аппараты не спешили. Они явно чего-то ждали, и мне очень, кстати, вспомнилась победная ухмылка Гая. у в е р е н а что к этой операции он лично приложил руку. Без него бы тут точно не обошлось. Около часа мы с мамой смотрели прямые включения из разных уголков нашего мира, и везде сейчас происходило одно и то же. Казалось, не осталось ни единой страны, где бы не приземлился хотя бы один летательный аппарат инопланетного происхождения. Все это было похоже на жуткую по своим масштабам диверсию. И уверенно, сейчас. Все люди нашей планеты сидели у телевизоров и нервно гадали, что же случится дальше. И тут включилось вещание из студии новостей. К сожалению, никаких пояснений от властей мы еще не получили, проговорила порядком нервничающая ведущая. Пока нам точно известно лишь то, что подобраться близко к этим летательным аппаратам не удалось никому. Поразить их как цель тоже не представляется возможным, что вы и сами могли видеть на некоторых кадрах. Но вдруг вещание прервалось, студия вместе с в е д у щ е й пропала, а на экране появился светловолосый мужчина в темно-сером строгом к и т е л е застегнутом на все пуговицы. Его волосы были стянуты в низкий хвост, вечно м е ш а ю щ а я челка гладко зачесана на бок, а в темно-серых глазах стояло только холодное превосходство. И если бы в этот момент я стояла, то точно бы присела прямо на пол, потому что в легких неожиданно п е р е с т а л о хватать воздуха. Я смотрела на этого мужчину, сильного, жесткого, надменного, непримиримого, и просто не узнавала в нем Гая. Приветствую вас, жители Земли, начал он, причем мне казалось, что смотрит он мне прямо в глаза. Мое имя Лорд Дайрон Алишер Эргай. Я уполномоченный представитель Межпланетного Союза человеческих рас. Многие годы наши патрульные корабли охраняли вашу планету с молодой цивилизацией от вторжений извне. Но сейчас, благодаря нашему же вмешательству, вы достигли достаточного уровня технического и интеллектуального прогресса. Это означает, что теперь планета Земля официально вступает в союз. И я прошу вас принять это как свершившийся факт. На несколько мгновений он замолчал, будто давая всем нам осмыслить собственные слова. А когда заговорил снова, его голос звучал уже не так надменно, и в нем появились нотки дружелюбия. В настоящий момент в межпланетный союз человеческих рас входит 380 планет, включая Землю. В наших мирах нет рабства. Мы ценим людей и их таланты. Мы стремимся к улучшению качества жизни. И отныне для землян открываются дороги на все планеты союза. И снова пауза. но только в царящей вокруг тишине она показалась мне угрожающей. Думаю, многим интересно, что же будет дальше. Чуть ухмыльнувшись, продолжил Гай: а здесь все зависит от вас, от каждого человека. Я прекрасно понимаю, что среди землян обязательно найдутся те, кто будет не согласен с новыми порядками, правилами, законами, которые едины для всего союза и будут приняты на земле. Но хочу предупредить сразу. Сопротивляться этому бесполезно. И Еще добавляю лично от себя, люди, я хочу обойтись без жертв. Не заставляйте нас устраивать демонстрацию силы. Итог все равно будет один, а многие из вас рискуют лишиться жизни. Вы нас ничего пока не знаете, а мы вас изучили досконально. Запомните одно: мы вам не враги. Враг у нас другой, общий. И мы хотим, чтобы Земля могла сама себя защитить, не от нас, а от тех, кто такими, как вы и мы, питается. После этого заявления картинка на экране снова изменилась, и нам показали кадры, на которых были изображены странные существа. Они чем-то напоминали людей, но вместо кожи их тела п о к р ы в а л а чешуя самых разных оттенков. Нижняя часть лица была вытянута вперед, а вместо носа имелись две д ы р о ч к и по бокам. А еще у этих существ была массивная челюсть, а зубы казались такими большими и острыми, что становилось страшно. Их рост превышал два метра, а еще у них были хвосты с шипами. Лысые головы по самому центру венчал гребень, больше похожий на иракез. Причем спускался он вдоль позвоночника до самого хвоста. Перед вами представитель расы э г а э р о в пояснил за кадром голос Гая, хотя правильнее будет лорда Эргая. Насколько мне известно, ими заселено не больше сотни планет, но они все время ищут новые места, пригодные для жизни. Ваша земля давно является для них лакомым кусочком. Все же население у вас немалое, а для э г о э р о в еще и вкусное. Нам снова показали Гая, но теперь на его лице появилась жутковатая улыбка, которая не предвещала ни этим э г о э р а м ни землянам ничего хорошего. А я снова вздрогнула. поражаясь тому, каким разным этот мужчина может быть. Первое, что вы должны запомнить, продолжайте жить, как жили, сказал он. Работайте, учитесь, занимайтесь своими семьями. Мир не рухнул, он продолжает существовать, просто теперь для вас его рамки сильно раздвинулись. Постарайтесь это принять. Перемены будут, но они придут в вашу жизнь постепенно, и мы постараемся сделать все, чтобы вы перенесли их как можно легче. От вас же. Требуется всего лишь проявить лояльность. И, пожалуйста, люди земли, давайте обойдемся без паники. Запомните, чем меньше проблем вы доставите нам, тем меньше будет пострадавших. На этом включение закончилось, и нам снова показали студию, где за столом сидела откровенно в з в о л н о в а н н а я ведущая. Увы. она далеко не сразу смогла взять себя в руки и вместо того, чтобы подать пример железного спокойствия, эта девушка самым глупым образом продемонстрировала начинающуюся панику. Сашка, вздохнула мама, прижав кулак к груди, как раз к тому месту, где в з в о л н о в а н н о стучало чуткое сердце. Что же теперь будет? Как же, мам? Я придвинулась ближе и обняла ее за плечи, так же, как когда-то в детстве делала она. Не переживай, они ведь эти инопланетяне такие же люди, как мы, просто родились на других планетах. И заметь, если бы они хотели нас уничтожить, то сделали бы это сразу, а пока они просто стараются наладить с нами контакт, вывести всех землян на новый уровень. И я уверена, что нам просто нужно принять их правила. Этот мужчина, лорд Эргай, прав хотя бы в том, что нам не стоит самим создавать себе проблемы. Мама кивнула и снова повернулась к телевизору, где камеры показывали всю ту же студию, но сейчас в прямом эфире мы видели именно то, чего видеть не должны были: метание операторов, глупые выкрики осветителей, пропавшую из поля зрения ведущую, а потом просто включилась реклама, которой не было конца. Вскоре с работы на несколько часов раньше вернулись отец и оба моих старших брата. Младший же позвонил и сказал, что тоже скоро явится, чтобы за него не переживали. Но ну, а я просто не смогла и дальше находиться в четырех стенах. Взяла ключи от машины, позвала Касти и поехала в лес. Но только не туда, где приземлился инопланетный летательный аппарат, и даже не туда, где не так давно встречалась с Гаем, который, оказывается, является лордом и уполномоченным представителем Союза на Земле. Вопреки привычкам. Я отправилась в противоположном направлении. Сейчас для меня важно было убедиться, что пути назад для нашей планеты уже нет. Пунктом моего назначения оказалась вершина одной из самых высоких гор, окружающих поселок, где мы жили. Оттуда открывался отличный вид на ближайший к нам город. Бросив машину на обочине проселочной дороги, я присела на большой камень и уставилась на панораму внизу. Там все было как обычно, затем лишь исключением. что над домами кружили странные летательные аппараты явно не земного происхождения. Они неспешно снижались, приземлялись прямо на площадях и улицах моего родного города, где сейчас царил настоящий хаос. Вдалеке горело высокое здание, вылаз сирена скорой помощи, слышалось что-то похожее на выстрелы. Даже отсюда, с такого огромного расстояния, чувствовалась нарастающая паника. Оно и не удивительно. Когда я уже уходила из дома, по телевизору поступило объявление о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Но ну, о присутствии военных вертолетов в небе над городом явно говорило о том, что просто так новое положение вещей люди принимать не желают. А вот меня сейчас переполняли самые разные эмоции, и, как н и у д и в и т е л ь н о самой сильной из них было любопытство. Может, так странно на меня повлияло довольно близкое общение с Гаем? но сейчас я на самом деле была рада неминуемым переменам, можно сказать, ждала их, предвкушала наступление этого дня. Но даже мне пока было неясно, что именно произойдет с нами землянами дальше. Увы, об этом мне не сказали, хотя, может, я просто не спрашивала. Глупо воспринимала все рассказы Гая как какие-то сказки, х о т и верила каждому его слову. Он говорил.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 а может даже больше чем другом вот только он мне даже имени своего не назвал лишь прозвище о том кто он такой на самом деле я узнала только сегодня несколько часов назад его показывали по всем каналам одновременно и звали его лорд дайрон алишер эргай а о его должности в этом самом межпланетном союзе человеческих рас я старалась не думать а ведь все казалось таким забавным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 но вскоре панические настроения населения начали угасать. Да, около недели вся планета гудела, как р а з в о р о ш е н н ы й улей, но постепенно все стихло. Убедившись, что никто не собирается ломать их жизни, влезать в их дома, убивать их близких, люди в конце концов успокоились. Нет, говорили это все равно только о вторжении инопланетянах и туманном будущем, но теперь эти разговоры звучали куда более мирно. Как такого добились захватчики? На самом деле просто. Они всего лишь взяли под контроль абсолютно все средства массовой информации, включая интернет. Понятия не имею, как им это удалось, но теперь даже в сети нельзя было найти ни единого плохого слова про инопланетян. Наоборот, они х говорили только хорошее, рассказывали, как они заключают договоры с правителями крупнейших держав, как спешно подготавливают здания для открытия профильных школ, как помогают нашим медикам. Появилось много программ, в которых показывали, как инопланетные лекарства спасли от гибели неизлечимо больных людей, а еще много говорили о том, что эти великие благодетели милостиво подарили нам препараты от рака, спида, гепатита и многих других болезней. Одним словом, со всех сторон нам только и твердили, какие эти ребята хорошие, милые, воспитанные, как много они делают для Земли. Поначалу люди относились к таким программам и сообщениям с недоверием, но вскоре просто начали верить каждому слову. Сами же представители инопланетных захватчиков среди народа не показывались, хотя мне ли не знать, что отличить кого-то из них от простого землянина возможно только по одежде и никак иначе. Поэтому я бы не удивилась, узнав, что все эти чужие нашей планете люди просто смешались с толпой, став для нас своими. Помимо прочего, господа инопланетяне временно закрыли пассажирское воздушное сообщение между странами и крупными городами, сократили количество рейсов поездов и попросили людей пока по возможности не покидать свои города. Они объясняли такой поступок тем, что это вынужденная мера, необходимая для сохранения стабильной обстановки на планете. Обещали, что в скором времени все восстановится, билеты станут гораздо дешевле, а некоторые аэропорты будут переоборудованы в космопорты. Наверное, потому люди в большинстве своем и приняли это ограничение вполне спокойно. Я, как и остальные, исправно ходила на работу, где все тоже оставалось по-прежнему. Единственным изменением для меня стал неожиданный приказ шефа, как можно скорее изучить д и т е р официальный язык союза человеческих рас. Он даже программу мне вручил. Понятия не имею, откуда достал. Нужно пользоваться ситуацией, заявил мой руководитель Павел Игоревич. Уверен, скоро будет налажена торговля между землей и планетами Союза, и мы должны отхватить в этом пироге немалый кусок. п о т о м у Сашка, знание их языка нам всем пригодится. Конечно, я не стала отказываться. Мне самой было интересно узнать, на каком наречии говорят инопланетяне. Вот только едва начала изучение, как мгновенно активизировалась моя виртуальная сестренка. Тебе подсунули ужасное старью. буркнула она, когда вечером я оказалась дома и осталась одна в своей комнате. сейчас существует множество куда более быстрых и действенных методик изучения языков. если ты разрешишь мне вмешаться, то будешь уже через пару недель не только идеально говорить на дитере, но и писать и читать. но я уже знала, что в случае с этой девушкой никак не может обойтись без подвоха. и что? все так просто? спросила я со скепсисом глядя на ее полупрозрачный силуэт, который, кстати, в последнее время стал куда более плотным. Нет, честно призналась та. Будут головные боли, но уверена, ты перенесешь все это достаточно легко. И я скептически приподняла брови и сложила руки на груди. Говорить вслух мне не требовалось, к счастью, Катя прекрасно умела понимать меня без слов. Ладно, можно сделать обучение чуть более долгим, сказала она, закатив глаза. Растянем на месяц, и тогда боли почти не будет. Согласна? Хорошо, ответила я, вздохнув. Включая свою систему. Она довольно хлопнула в прозрачные ладоши и хотела уже отключить видимый образ, но вдруг передумала. Слушай, Саша, а почему ты ничего у меня не спрашиваешь про н о в ы х хозяев вашей планеты? По логике ты должна была сразу задать мне множество вопросов о них, о будущем. Хотя бы поинтересоваться, как проходили подобные операции на других планетах. А разве ты можешь дать мне ответы? Уточнила я, присев на кровать. Конечно, обиженно фыркнула девушка. Я же все-таки г а л у т и Ты, дорогая сестра, даже не представляешь, как много во мне информации. Да, бросил я недоверчиво. Тогда расскажи мне о лорде д а й р о н е о л и ш е р е Эргае. Ничего себе, ты замахнулась. Расмеялась голограмма, присев на кровать рядом со мной. А может тебя интересует кто-нибудь попроще? Вот видишь, Катя, ничего-то ты не знаешь. Зря только хвасталась, бросила я, глядя в ее глаза, которые в этот момент показались мне удивительно настоящими. А что ты хочешь о нем услышать? Биографию? Послужной список? Узнать о семейном положении? Что именно рассказывать? Недовольно пробурчала та. Ты ж вроде моя сестра, как бы. Вот и расскажи, как рассказала бы родственница. к о р о т к о и ё м к о а ты хитрая, Александра. Снова рассмеялась моя искусственная сестренка. Но если к о р о т к о и ё м к о то слушай, зовут его Дайрон а л и ш е р Он средний сын Вилора Дайрона Эргая, одного из двадцати членов Совета Всего Союза. Военный, имеет звание лейда, стратег и тактик. Репутация у него жуткая. Ясно, вздохнула я, не особенно р а д у я с ь новой информации. Все это я и так знала. н у кроме того, что Гай сын большой шишки. Мало? Тебе что, сплетни пересказывать? Их вокруг него когда-то хватало. Я только пожала плечами. С одной стороны, мне было интересно, но с другой я слишком хорошо понимала, что мне эти сведения вряд ли когда-то пригодятся. Потому и ответила: "Не нужно". "Как знаешь". "А что можешь сказать про нынешнюю ситуацию на Земле? Есть какие-то предположения о том, что будет дальше? Есть? Уверенно кивнула Катя. "Для начала могу показать тебе, что на самом деле происходит в мире". "То есть", начала я и сразу же саму себя оборвала. "Что ты имеешь в виду?". Теперь плечами пожала она, полностью скопировав мой недавний жест. Ты же не думаешь, что везде все так легко приняли новую власть? Да, сообщения о стычках солдат Союза с местным населением не придают огласки. Но я-то знаю, что происходит. Откуда ты можешь это знать? – выпалила я, почему-то не сомневаясь, что она сказала правду. Оттуда, – усмехнулась искусственная сестра. Галути у л а в л и в а е т сигналы иначе, чем ваши устройства, потому я успеваю поймать информацию до того, как она удалена или заблокирована. Показать, что час назад передали из Нью-Йорка, конечно, я согласилась. Вот только трижды пожалела об этом, едва увидела картинку, появившуюся прямо на противоположной стене. Ох, лучше бы я и дальше считала, что у нас на планете все красиво и радужно, что все люди адекватно и спокойно отнеслись к обрушившимся на нас переменам. На деле же все оказалось совсем не так. Я увидела то, что видеть точно не должна была. Разбитые витрины магазинов, развалины дымящегося здания, множество машин скорой помощи и людей в серых форменных костюмах, как на силгай. Они были везде. Кто-то помогал раненым, кто-то стрелял из непонятной штуки, похожей на короткий пистолет, кто-то управлял установкой, расчищающей завалы. Голосов слышно не было, да и само видео слишком походило на с н я т о е уличными камерами наблюдения. Как я поняла? Нарушила гнетущую тишину Катя, все так же сидящая на кровати рядом со мной. Кто-то из тамошних несогласных с новым режимом просто организовал взрыв здания, где, по их мнению, находился штаб войск Союза. Увы, пострадали в основном ни в чем не повинные люди. Сейчас на площадях собираются толпы протестующих. Смотри, она указала на изменившееся изображение, и мы увидели улицы большого города, заполненные людьми. Эта толпа была явно настроена воинственно. Протестующие куда-то шли, что-то кричали, но увы, звук у нас отсутствовал. Чего они хотят? – спросила я растерянно. Чтобы захватчики убрались туда, откуда я в и л и с ь Прости, что звука нет. Ваши древние уличные камеры его не записывают. И как с ними поступят? Этим людям что-то грозит? Зачинщиков поймают и отправят в изоляторы. Там с ними проведут работу и вскоре, возможно, отпустят остальных просто разгонят по домам. Но как? Они же т о л п а ж е Я просто не находила слов, чтобы выразить все, что творилось в этот момент в моих мыслях. Распылят газ успокаивающий. Он снимет всю агрессию и в головах всех в д о х н у в ш и х появится мысль отправиться домой. Это самый мирный способ разгонять подобные демонстрации. И разве это выход? Люди опомнятся и отправятся на улицы снова? Нервно воскликнула я. Не отправятся, поверь, я знаю. Повторить подобное им уже не дадут. И тогда п р о т и в о д е й с т в и е перейдет в другую стадию. Вероятнее всего, скоро самые рьяные борцы за свободу начнут собирать вокруг себя соратников. Так появятся организации сопротивления. Они будут действовать умнее, четче, слаженнее. И именно с ними у войск Союза будет самая настоящая война. Глупости, проговорила я, вздохнув. Не думаю, что до этого дойдет. Сейчас же по сути ничего в нашей жизни не изменилось. Все хорошо. Наивная ты моя, усмехнулась Катя. Просто вам пока дают время привыкнуть к новым обстоятельствам. Поверь, скоро все изменится. Сейчас должно быть перекраивается система управления вашими странами. Затем дойдет черед до системы обеспечения безопасности, а вот после этого начнется самое интересное и самое неприятное для людей. Что? Увидишь. Договори «Да же ты! в с к л и к н у л а я, подскочив на ноги. Но Катя вдруг просто исчезла. Голографический экран на стене погас, висящий в воздухе голутте стал прозрачным, а через мгновение приоткрылась дверь и в мою комнату заглянула мама. Ты чего кричишь? – спросила она, осмотрев меня с ног до головы. Видимо, мой хмурый напуганный вид ее все-таки впечатлил, потому она спросила: что-то случилось? Нет, – ответила я спокойнее. С Леркой по телефону говорила. Ты же знаешь, какой она может быть вредной. Вывела меня из себя. Ясно, кивнула мама. Пойдем ужинать. Папа и ребята сегодня задержатся. Леша тоже будет поздно. сказал, что у него важная встреча, так что мы с тобой остались вдвоем. Я сказала ей, что спущусь через пять минут, только переоденусь. Но едва мама покинула комнату, прямо из воздуха с о т к а л а с ь спокойная к а к т а н к Катя. Так и что же должно скоро произойти? спросила я, напоминая, на чем закончился наш с ней разговор. Ничего страшного, все в пределах законов союза. с невозмутимым видом произнесла она, прогуливаясь по комнате. И все же ты слишком остро на все это реагируешь. Скажи, нет, скажи мне немедленно, иначе нет у тебя подходящей кислоты, чтобы меня растворить. Самодовольно бросила девушка. И нигде ты ее теперь не достанешь. А я не буду говорить о том, что тебе пока рано знать всему свое время. И как я ее не п ы т а л а Какими карами не грозила, она все равно ничего не стала пояснять. Просто заявила, что это как-то касается перестройки системы образования. Как ни странно, но такое объяснение меня успокоило. Я-то давно уже доучилась, а значит, эти перемены в нашей семье могут коснуться только моего младшего брата Лёшки. Он как раз сейчас был на пятом курсе, с ч и т а й выпускник. Это я и сказала Кате. Но она в ответ только изобразила тяжелый вздох и одарила меня очередным непонятным взглядом. Ты ошибаешься, Александра. Но я не стану ничего тебе рассказывать. Может быть позже, но точно не сейчас. Просто знай, все, что будет происходить, приведет к лучшим результатам. Сейчас для всех людей самая безопасная позиция не противиться переменам. Я не противилась и не собиралась начинать. Просто слишком хорошо понимала, насколько глупо в нашем случае открыто выступать против такого соперника, как войска Союза человеческих рас. Да и не верила я, что новые представители власти сделают что-то настолько дикое, из-за чего я смогу на них и полчится. ь Но скоро мне предстояло убедиться в собственной наивности.